которые разносят кислород по всему телу. Впрочем, некоторые кольчицы обзавелись первым специальным органом для извлечения кислорода из окружающей воды – жабры. У всех последующих животных аналогичные органы строились в основном по двум схемам. Если кислород нужно было получить из воды, то это были специальные выросты или выпячивания – свободно омываемой водой. Если кислород извлекался из воздуха, это были вдавления от простого мешка, каким является дыхательный орган виноградной улитки, или легкие тритонов и саламандр, до сложно устроенных, похожих на виноградные гроздья блоков микроскопических пузырьков, какими стали легкие млекопитающие. Условия дыхания в воде и на суше сильно разнятся друг от друга. При самых благоприятных условиях в литре воды содержится всего 10 кубических сантиметров кислорода, тогда как в литре воздуха его 210, то есть в 20 раз больше. Поэтому может вызвать удивление, что дыхательные органы водных животных не могут извлекать из столь богатой среды, какой является воздух, достаточного количества кислорода. Устройство жабр таково, что они могли бы успешно справляться со своей задачей и на воздухе, если бы тоненькие пластинки, лишенные опоры, которые дает вода, не слипались бы между собой и лишенные защиты не подсыхали. А это вызывает Прекращение циркуляции крови и тем самым приостановку дыхательной функции. Интересно происхождение дыхательных органов. Природа для их создания использовала то, что было опробовано еще у очень низкоорганизованных существ – кожные покровы и органы пищеварения. Жабры морских червей – Всего лишь сильно усложненные выросты наружных покровов. У всех позвоночных животных жабры и легкие по своему происхождению являются производными передней кишки. Очень своеобразна дыхательная система насекомых. Они решили, что не стоит сильно осложнять вопрос. Проще всего дать возможность воздуху непосредственно добираться до каждого из органов, где бы они ни располагались. Осуществляется это очень просто. Все тело насекомых пронизано системой сложно ветвящихся трубочек. Даже мозг и тот изрешечен воздухоносными трахеями, так что у них в буквальном смысле слова в голове гуляет ветер. Трахея, ветвясь, все уменьшаются в диаметре. пока они станут совсем тоненькими, благодаря чему они могут подойти буквально к каждой клеточке тела. И здесь нередко распадаются на пучок уже совсем мельчайших трахеол диаметром менее 1 микрона, которые входят прямо в протоплазму клеток, так что кислород у насекомых доставляется прямо к месту назначения. Особенно много трахеол в клетках, которые усиленно потребляют кислород. В крупных клетках летательных мышц они создают целые сплетения. Воздухоносные пути насекомых могут сами разыскивать места, где кислорода становится мало. Так ведут себя трафеолы-эпизермицы, крохотные диаметром меньше 1 микрона и длиной не более 30 миллиметра, слепо заканчивающиеся трубочки. Когда вблизи них появляются участки тканей, интенсивно потребляющие кислород, окружающие трахеолы начинают тянуться, увеличиваясь в длину нередко на целый миллиметр. На первый взгляд кажется, что насекомые удачно решили проблему снабжения кислородом. Только практика этого не подтверждает. Сильный сквознячок в их теле способен быстро высушить насекомые. Чтобы этого не произошло, отверстия и трохи открываются лишь на очень короткий срок, а у многих водных насекомых они вообще запечатаны. В этом случае кислород путем диффузии через покровы тела или жабры просачивается в воздухоносные пути и распространяется дальше по ним,